глава седьмая. старый знакомый воловцова influenceсу долго не отпускал ивана воловцова нещадно изнурив и вымотав его так что ежели бы подул сильный ветер то следователя по особо важным делам унесло бы как осенний листок чертовой бабушки или даже куда подали наконец на шестой день болезни температура спала И голова начала хоть что-то соображать. Появился аппетит, а вместе с ним и кое-какие силы, дабы начать двигаться. Ломать Ивана Федоровича перестало, но ощущение, что почти всю полную неделю на нем пахали или возили мешки, нещадно понукая и избивая плесьми, продолжало оставаться. В понедельник утром, 25 января, К Воловцову снова пришел старый лекарь и опять простукивал его костяшкой согнутого указательного пальца и прослушивал легкие с помощью доисторического деревянного стетоскопа. По истечении без малого получаса, проделав с выздоравливающим больным все необходимые манипуляции, лекарь удовлетворенно хмыкнул и торжественно изрек. «Сегодня и завтра еще побудьте дома!» дабы ликвидировать остаточное явление инфлюенции. А в среду можно будет и на службу пожаловать. Только одевайтесь потеплее, ноги держите в сухости и не пейте холодного», — наставительно добавил лекарь. «А еще избегайте скопления людей. Чай теперь уже ученые стали?» «Это да». согласно кивнул старому искулапу иван Фёдорович и глядятвенно пообещал ему все его рекомендации выполнять беспрекословно. Каковые оба последующих дня исполнял неукоснительно и точно, чтобы поскорее сбросить с себя последствия инлюенции и приступить к исправлению служебных обязанностей А в среду 27 января, побывав с четверть часа в кабинете у своего непосредственного начальника статского советника Радченко и оформив в канцелярии Департамент уголовных дел необходимой бумаги, отправился на Бутырский вокзал и сел в поезд до славного уездного города Дмитрова.